Глава 26 шестая. Ахани. Утром я проснулась с улыбкой на губах. Настроение было просто замечательным. Тело пело, а в крови пузырьками шампанского искрило счастье. Настораживали только эмоции, шедшие от Эрса. В целом он тоже разделял мой восторг от нашего сближения, но яркой нотой в его чувствах сквозило опасение. Доброе утро. Что не так? — сонно уточнила я, с улыбкой потягиваясь в постели. — Ты проснулась? — не спрашивал, — утверждал муж, а по его эмоциям прошла новая волна паники. — Эрс, ты меня пугаешь. Что-то случилось? — спросила я, пытаясь сесть, но мужчина лег сверху, опираясь на локти. — Пообещай, что не будешь злиться, — глядя мне в глаза, попросил муж. — Как я могу что-то гарантировать, если не знаю, о чем идет речь? Правда, Эрс, это уже не смешно. Что-то случилось с мэром? предположила я худшее. «При тут посол?» – удивился Ашхарец. «Эрс, я тебя сейчас укушу. Говори, что произошло? Почему ты так встревожен?» Реально начала сердиться я. «Кира, я привязал тебя к себе. Сделал своей Ахани. Понимаю, что не имел права, что должен был поговорить с тобой и подписать новый контракт, но не смог сдержаться. Это было выше моих сил. Я признаю свою вину, но не могу и не буду просить тебя прощения. Мне не жаль того, что ты стала моей». Изрядно нервничая признался Ашхарец. «Ты как-то сделал наш союз постоянным. Я правильно тебя поняла?» Поинтересовалась я, не зная, как относиться к подобной новости. «Да, теперь мы связаны навсегда», — с опаской ответил Эрс. Догадываюсь, чего так боялся мой муж. Но ей испытывала только иррациональное облегчение. Вся эта ситуация с временным браком мне не нравилась. Как можно жить с мужчиной и отсчитывать дни до окончания контракта? Пожалуй, я должна была разозлиться на то, что Ашхарец лишил меня права выбора. Только был ли у меня этот выбор? Смогла бы я оставить Эрса и не вспоминать? Конечно, не сумела бы. И дело было не в ответственности за целый материк на этой живой планете, а в том, что этот Ашхарец стал мне по-настоящему дорог. «Не молчи, скажи хоть что-нибудь», — попросил мой генерал. «У нас теперь могут быть дети», — уточнила я, — вспомнив объяснение доктора Алнира о том, что от высшего забеременеть может только его Ахани, поэтому нет нужды предохраняться. «Да. А ты не хочешь?» – спросил Эрс, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Если честно, то я не думала об этом. Вернее, запрещала себе даже мечтать о малышах. Когда-то я сама уговаривала игре родить ребенка, но бывший был непреклонен. Он даже слово какое-то новомодное применил под свою теорию «чайлдфри». Я надеялась, что Игорь говорил это несерьезно, думала, что перебесятся, поймет. Только годы шли, а ничего не менялось, заставляя меня переживать о том, что никогда не познаю радость материнства. Сейчас мысль о том, что у нас с Эрсом может появиться сын или дочка, согрела меня изнутри. Живое воображение легко нарисовало картинку, где я обнимаю мужа и маленького мальчика с чертами моего генерала. Пусть в этой новой жизни мне не грозила скорая старость, но и затягивать с появлением малышей я больше не желала. Хочу. Думаю, у нас с тобой будут очень красивые дети. Серьезные темноволосые мальчики и девочки, похожие на мою маму. Она у меня была красавицей. Легко призналась я, обнимая мужа за шею. Серьезно? В смысле, ты не сердишься? Ведь нашу связь не отменить. С некоторым опасением спросил мой генерал. «А какой смысл злиться, если это никому радости не принесет и ничего не изменит?» С улыбкой ответила я, наслаждаясь растерянностью мужа. «Кира, так ты согласна связать со мной свою жизнь, стать моей Ахани?» Заметно волнуясь спросил Эрс. «Ха-ха, своевременный вопрос. Вот мне интересно, что бы ты сделал, если бы я отказалась?» Рассмеялась я. «Ну а что? Хваленая мужская логика. Сначала поставить жену перед фактом, а потом спросить, не возражаю ли я. Не знаю». «Наверное, держал бы тебя в постели, пока бы ты не передумала». С хитрой улыбкой отозвался муж, а в его эмоциях ярко искрило веселье и облегчение. Он верно понял, что я не злюсь и не возражаю против его самоуправства. «В качестве угрозы или поощрения? Ты прямо искушаешь меня сказать что-нибудь эдакое?» Шутила я, рисуя узоры на крепкой мужской груди. «Кира, сердце мое, не мучи меня. Скажи серьезно, как ты относишься к нашей связи?» Отбросив всякую веселость, спросил мой генерал. «Честно? У меня голова идет кругом от таких новостей. Лучше было бы, если бы мы обсудили и приняли такое важное решение вместе, но я не злюсь на тебя, Эрс. Ты мне очень дорог, и я не шутила относительно того, что хочу от тебя ребенка. Только я тебя очень прошу, не делай так больше. Я имею в виду, не ставь меня вновь перед фактом», — попросила я. «Кира, спасибо, моя Аханни». Хрипло отозвался муж, зацеловывая меня. Поцелуи становились все более глубокими, порывистыми, сладкими. Мы, как два несдержанных подростка, торопливо ласкали друг друга, боясь остановиться хоть на минуту. Но нас прервал встревоженный голос Айкома. «Прошу прощения за вмешательство. Тир и Тир Луар. Поступил срочный вызов. На послам Рейр совершено нападение. Тир сранен и сейчас находится в госпитале».